Глава двадцатая «Что-то с Сосокиной не так», — неожиданно произнёс Вольф на следующий день за завтраком. «А что именно?» — не поняла я. «Не знаю», — честно ответил муж. «Это просто моё ощущение, ничем не подтверждённое». «К тебе смс прилетела?» Я взяла телефон. «Многоуважаемая Ева!» «Платье Бабы-Яги ждет вас в нашем торговом центре. Бутик «Сказочный герой». Спешите купить наряд и забрать подарок. Метлу». С уважением, ваш личный менеджер Станислав. «Кто тебя ищет?» — поинтересовался супруг. «Очередной консультант!» — засмеялась я и показала мужу телефон. «Непременно, прямо сегодня утром зайди в лавку» посоветовал Макс. «Если не ошибаюсь, это здоровенный торговый центр неподалеку от офиса. Потребуй, чтобы тебя исключили из рассылки объявлений. Можно, конечно, позвонить туда, но толку мало. По телефону все наобещают и ничего не сделают. Хочешь, я составлю тебе компанию?» «Сама справлюсь», отказалась я и пошла в ванную. Муся и эфира последовали за мной. Я начала вынимать из шкафчика свою малочисленную косметику. Мопсихи наблюдали за хозяйкой. «Девочки, не следует надеяться, что на пол упадет нечто, а вы его слопаете», засмеялась я. И в ту же секунду уронила губную помаду. От удара о пол футляр открылся. Собаки кинулись к трофею. Фира, несмотря на то, что ее попа в разы больше, чем у Муси, ухитрилась первой схватить добычу и ринулась в коридор. За ней, повизгивая от огорчения, метнулась сестрица. Я продолжала рыться в шкафчике, услышала шорох, повернула голову и увидела игрушечную крысу, которая вылезала из-под Майдадыра. Вульф до сих пор не оставил мысли напугать меня с помощью интерактивной игрушки. Интересно, как он ею управляет? Игрушка села на задние лапки, вытянула передние и запищала. Я прошептала. Когда мужу надоест забава с грызуном, заберу тебя себе. Будешь жить в спальне на окне. Зверек опустил голову и начал тыкаться мордочкой в капли воды, которые остались на полу. Я взяла банку с кремом, открутила крышку, протерла ее изнутри бумажной салфеткой, налила в импровизированную миску воды и поставила на пол. Интересно, что будет дальше? Крыса принялась изображать, что пьет воду. Потом посмотрела на меня, издала звук, похожий на чихание, и исчезла под рукомойником. Я захихикала. «Ну, Макс!» Ты хочешь, чтобы я на радость тебе сейчас полуголая выскочила из ванной с воплем «Помогите, она меня съест?» «Да никогда!» «Эй!» — послышался из коридора голос Вульфа. «Ты там как?» Я чуть не расхохоталась. Вот муж себя и выдал. Макс находится за дверью. Что он там делает? Почему не заходит? Обычно он начинает беседу, войдя в санузел. Надо ответить достойно. «Прекрасно! Фира не у тебя?» — спросил супруг. «Она удрала с моей губной помадой», — объяснила я. «Наверное, сейчас они с Мусей делят добычу». Упаковка из пластмассы, — занервничал муж. «Разгрызут ее, проглотят острые куски, беда случится». «Футляр резиновый», — остановила я Макса. «Это особая коллекция». Ее делали совместно с каким-то дизайнером. а, -а — пробормотал супруг. «Загляни под рукомойник, я запонку потерял. Может, в ванной уронил и не заметил?» «Нет там ничего», — ответила я, используя все силы, чтобы не расхохотаться. «Да, Макс не носит рубашки с пуговицами на манжетах. Он любит запонки. Аксессуар, который почти перестали использовать мужчины» но они очень тяжелые, сделаны из металла. Если одна упадет на пол, раздастся громкий звук. Его невозможно не услышать». «Посмотри», — настаивал муж. «Только что самым внимательным образом изучила пространство под Майдадыром», — соврала я. «Там пусто». «Да?» — удивился Вольф. «Куда же она подевалась?» «Ага». Вот он во второй раз себя и выдал. Сначала упорно просил меня посмотреть под рукомойником, а когда я сказала, что там ничего нет, удивился. Куда же она подевалась? Муж очень хотел, чтобы я заглянула под раковину, заметила там крыску и заорала. А не получилось. Я решила доиграть свою роль до конца. «Скорее всего, запонка лежит в твоей гардеробной!» Дверь открылась. Вошел Вульф, одетый в брюки от костюма и сорочку. Не говоря ни слова, супруг опустился на колени, пошарил рукой между ножками Майдадыра и встал со словами «Нету!» Я пожала плечами и повторила. «Поищи в своей гардеробной!» Когда Макс ушел... Я открыла кран, пустила мощную струю воды, посмеялась от души и вышла в коридор. Из моего мужа мог получиться прекрасный актер. Плюшевая крыса определенно под рукомойником. Наверное, у нее сели батарейки. Конечно, он тайком поменяет питание. Вечером крыса выбежит из-под рукомойника. Но пока что 20 в мою пользу. Интересно... Что Вульф еще придумает? Давай, Лампа, поторопись. Тебе надо зайти в торговый центр, а потом заняться работой. В магазине, где продают наряды сказочных героев, сегодня стоял другой продавец. Здрасте, обрадовался он. Что вы хотите? На Новый год костюмчик? Сейчас покажу Бабу-ягу. Это новинка. Я вынула телефон. «Молодой человек, не знаю вашего имени, не вижу Бейджика». «Виктор», — улыбнулся консультант. «От вашего магазина на мой номер постоянно идут разные сообщения», — начала я. «Верно», — кивнул юноша, — «мы оповещаем наших любимых покупателей о новинках, скидках». «А тех, кого не любите, тоже забрасываете смсками перебила его я. «Нет-нет», — начал лгать юноша, — «зачем они нам?» «Убедительная просьба. Переместите Евлампию Романову в разряд тех, кого терпеть не можете. И выключите у меня свои СМС-сообщения», – потребовала я. «Ладно», – не стал спорить Виктор. «Скажу нашему компьютерщику. Понимаю вас. Самому не нравится, когда реклама на телефон сыплется. В лотерею сыграете?» Парень показал на прозрачный барабан. «Крутоните», – Билеты беспроигрышные. Получите маленький сувенир, брелок, ручку, календарик. Есть выигрыши получше. Домашние тапки, футболки. И мега-суперприз — костюм Бабы-Яги со ступой и метлой. «Транспортное средство летает?» — развеселилась я. «Да!» — неожиданно подтвердил продавец. «Она сделана по подобию воздушного шара. Рассчитана на подъем ребенка или одного взрослого» таких, как вы, двоих поднимет. Длительность нахождения в воздухе зависит от разных факторов. Например, в помещении вы или на свежем воздухе. Я ступу в действии не видел, а на картинке она интересно выглядит. Дорогая только. Но сейчас родители детям все готовы купить. А где баллон с газом взять? Спросила я. Виктор показал рукой на дверь с табличкой «Служебное помещение». «У нас?» «Да вы не надейтесь, что главный приз огребете!» «Барабан здесь неделю стоит. Все его крутят, календарики забирают. Может, самого главного выигрышного билета и нет?» «Приврали просто!» «Перед Новым годом, числа 30-го, кому-то из сотрудников ступу поставят и сообщат, а вот и победитель, обладатель уникального костюма!» «Так как? Крутанете барабан?» «Давайте!» — решила я. «Календарик всегда пригодится. Начинайте!» — велел парень. Я толкнула прозрачную трубу, та завертелась и вскоре остановилась. «Открывайте окошко. Можете порыться в билетиках и тащите тот, который понравится», — поторопил меня продавец. Все крохотные пакетики лежали кучей, а один почему-то не присоединился к общей массе. Он остался наверху. Я просунула руку в окошко и схватила тот, что не пожелал оказаться со своими товарищами. «Отрывайте по линии», — посоветовал юноша. «Аккуратно». «Отлично. Теперь разворачивайте, читайте, что вам досталось». «Календарик, ручка, значок». «Поздравляем», — произнесла я. «Вы стали обладателем главного приза» бесплатного костюма Бабы-Яги с летающей ступой и метлой. «Обратитесь к консультанту для получения выигрыша». «Вы шутите!» — обрадовался Виктор. «Просто надоели люди, которые увидят слово «календарь» и давай злиться на меня. А я при чем? Люди сами барабан крутят. Я не прикасаюсь к нему». Я протянула ему билет. «На самом деле выиграла главный приз». «Ух ты!» – подпрыгнул Виктор. «Ну, вообще! Я должен записать ваши данные и телефон!» «Зачем?» – насторожилась я. «Костюм дорогой!» – затараторил парень. «Вам его торжественно вручат!» «Пишите на тот номер, который у вас уже есть!» – разрешила я. «И отключите меня от рассылки!»